Глава 2. Так что же происходит у Тода? Феликс чуть-чуть подвинулся на стуле, с любопытством глядя на Стэнли, который приготовился взять слово. Дело, конечно, в его жене. Все было ничего, пока она только пописывала, разглагольствовала и занималась этим своим земледельческим обществом, или как его там называли. На днях оно испустило дух. Но теперь она и эти двое ребят. впутались в наши местные свары, и я считаю, что с Тодом надо поговорить. Муж не может заставить жену отказаться от ее убеждений, — заметил Феликс. Убеждений? — воскликнул Джон. Керстин — женщина с сильным характером, революционерка по натуре. Разве можно ожидать, что она будет поступать так, как поступали бы вы? После этих слов Феликса воцарилось молчание. Потом Стэнли проворчал. Бедняга тот. Феликс вздохнул, на миг погрузившись в воспоминания о своей последней встрече с младшим братом. Это было четыре года назад, летним вечером. Тот стоял между своими детьми Дироком и Шейлой в дверях белого дома с черными балками, увитого плющом. Его загорелое лицо и синие глаза дышали удивительным покоем. — Какой же он бедняга? — спросил Феликс. — Тот гораздо счастливее нас с вами. Вы только на него посмотрите. — Эх! — вдруг вздохнул Стэнли. — Помните его на похоронах отца, как он стоял без шляпы и словно витал в облаках? Красивый малый наш тот. Жаль, что он такое дитя природы. Феликс негромко заметил. — Если бы ты предложил ему стать твоим компаньоном, Стэнли, Из него вышел бы толк. Тот и завод сельскохозяйственных машин. Ого! Феликс улыбнулся. При виде этой улыбки Стэнли покраснел, а Джон снова набил трубку. Обидно, если твой брат больший насмешник, чем ты сам. А сколько лет его детям? Резко осведомился Джон. Шейли двадцать, Дироку девятнадцать. По-моему, мальчик учится в сельскохозяйственном институте. Уже кончил. А какой он? Черноволосый, горячий паренек, ничуть не похож на Тода. Джон проворчал. Это все ее кельтская кровь. Ее отец, старый полковник Морей, был такой же, настоящий шотландский горец. А в чем там у них дело? Ему ответил Стэнли. С этой пропагандой еще можно мириться, пока она не затрагивает соседей. Тогда ее следует прекратить. Вы ведь знаете Малорингов? Они владеют всей землей по соседству с Тодом. Ну вот, наши напали на Малорингов за какую-то якобы несправедливость к их арендаторам. Что-то касающееся их нравственности. Подробности я не знаю. Какому-то человеку отказали в аренде из-за сестры его покойной жены. А девушка с другой фермы что-то натворила. Словом, обычные деревенские происшествия. Надо объяснить Тоду, что его семья не должна ссориться со своими ближайшими соседями. Мы хорошо знакомы с Малорингами. До них от нашего Беккета всего семь миль. Так не поступают. Рано или поздно жизнь превращается в ад. А тут атмосфера и так накалена всей этой пропагандой по поводу арендаторов-батраков, земельного вопроса и всего прочего. Достаточно искры, чтобы начались настоящие беспорядки. И, кончив эту речь, Стэнли засунул руки поглубже в карманы и забринчал лежавшей там мелочью. Джон коротко сказал, «Феликс, тебе надо бы съездить туда». Феликс откинулся на спинку стула и смотрел куда-то в сторону. — Как странно, — сказал он, — что, имея такого на редкость своеобразного брата, как тот, мы видимся с ним раз в кое веки. Именно потому, что уж очень он своеобразен. Феликс встал и без улыбки протянул руку Стэнли. — А ведь ты прав. Обернувшись к Джону, он добавил. — Хорошо, поеду и расскажу вам, что там творится. Когда он ушел... Старшие братья помолчали, а потом Стэнли сказал, «Наш Феликс мне немножко действует на нервы. Газеты курят ему такой эфемиам, что у него совсем голова закружилась». Джон ничего на это не возразил. Как-то нехорошо возмущаться тем, что газеты хвалят твоего собственного брата. Но если бы тот сделал что-нибудь путное, открыл бы истоки Черной реки, завоевал Базута-Лэнд, Нашел средства против редкой болезни или стал епископом? Он бы первый с восторгом поздравил его. Однако не может же он восторгаться тем, что делает Феликс. Этими его романчиками, критическими статьями, едкими, разрушительными сочинениями, якобы открывшими ему, Джону Фриланду, то, чего он не знал раньше. Как будто Феликс на это способен. Лучше бы писал по старинке для души, так, чтобы можно было почитать на сон грядущий и спокойно заснуть после трудового дня. Нет! То, что Феликс укурит фимиам за его сочинение, обижало Джона до глубины души. В этом было что-то непристойное, возмущающее чувство приличия, здоровые инстинкты, наконец, традиции. И хотя он никому в этом не признавался, У него было тайное ощущение, что вся эта шумиха опасна для его собственных взглядов, которые для него, естественно, одни только и были верными. Однако вслух он только спросил, «Ты пообедаешь со мной, Стэн?»